Утром прибыло руководство: комиссия из чиновников, журналистов, технические работники и судейские автоматы. Генерал Карсон принял Уарта командование вместе с полным отчётом о проделанной работе. Молодец, сержант Крок. Карсон назвал Уарта его бывшим званием, которого он лишился у дес полиции. Не хочешь к нам обратно? Каждый раз при встрече вы задаёте один и тот же вопрос. Арт улыбнулся, пожимая руку генералу. "И вы знаете, что я отвечу. Нам нужны такие, как ты", Карсон тяжело вздохнул. "У тебя большой потенциал, и могли бы быть перспективы, если бы". "Вот именно", резко и категорично прервал генерал Арт. "Звание сержанта мой потолок в полиции. Возможно, ещё дадут лейтенанта лет через 10". выше мне не подняться. Так что это бесполезный разговор. Я сейчас зарабатываю намного больше, чем у вас. Если ты считаешь, что деньги это главное, начал Блакарсон, но его прервали. Судебные машины установлены. Техник козырнул. Можно начинать вынесение приговоров. Да, начинайте, разрешил генерал и обернулся к Арту. Мы ещё поговорим. Арт только пожал плечами. Он давно уже всё решил для себя. Почти 12 лет он отдал комиссии, служил вере и правде, проливая кровь за федерацию, подавлял восстания на планетах третьего круга. Он уничтожал террористов, бомбил города и убивал ради высокой цели. Хватит. Кроме опыта обращения со всеми видами оружия, управления техникой, шаттлами и умения писать рапорты, он ещё заработал 4 искусственных сустава, титановые рёбра, пластину в черепе, 30% пересаженной синтетической кожи и две операции на глазах. Когда-то он уверенно взбирался по карьерной лестнице, в будущем планировал возглавить патрульный крейсер с сотней солдат на борту, но в какой-то момент споткнулся. Когда Арту было 30, его бывший подчинённый мальчишка 25 лет отроду получил лейтенанта, тогда как Арт по-прежнему оставался сержантом. В тот момент Арт впервые задумался. Раньше он не обращал внимания на приходящих и уходящих вверх по карьерной лестнице выскочек, но наступил момент, когда несправедливость стала невыносимой. Его происхождение оставляло желать лучшего. Сератас, отсталый планета третьего круга, не мог претендовать на высокое звание. Будь он хоть семи пядей во лбу. Арт написал рапорт об увольнении и начал работать на себя. С раннего утра в усталом мозгу наёмника, словно глыбы, перекатывались тяжёлые мысли. Он не мог решить, что делать с девочкой-певицей, запертой в его комнате. А разговор с генералом, взбаламутивший застарелые обиды, ещё больше вогнал в тревогу и страх. Вот-вот начнётся сканирование и вынесение приговоров, и Арт хорошо знал, что ждёт пиратов, как и их детей и жён. Законы на всех 23 обитаемых планетах были едины для всех. Эти законы столетиями насаждали, где почти безболезненно, где тяжёлыми бомбами и авиаударами правители планет первого круга. С одной стороны, Арт считал закон и порядок основой мироздания. тем скрепляющим раствором, который не даёт хаосу поглотить галактику. С другой, иногда он ненавидел этот идиотский кодекс. Главным считалась законность и регистрация рождения. Имена родителей, место рождения и другие характеристики заносились сразу же после появления на свет младенца в электронный чип, навечно прикреплялись к телу ребёнка и были с ним до самой смерти. Рождение на планетах, входящих в первый круг власти, априори давало наивысший статус. Самыми древними и родовыми фамилиями оставались те, которые обитали на Земле. Первородная планета превратилась в загородный дом, некую закрытую заповедную зону, где рождалась верхушка иерархии галактики. Аристократы, не то чтобы не было планет лучше Земли с более комфортной атмосферой, Благодатной погодой, уникальной природой и животным миром. Конечно, были, но земля до сих пор носила высочайший статус. Богатство давно уже перестало быть чем-то выдающимся. Богатым можно было стать, открыв месторождение урана на отдалённой планете или изобрести новую модель андроида. Но воришей и выскочек, разбогатевших таким способом, было не сосчитать. И чтобы как-то выделиться, придумали привилегии по рождению. Планеты в зависимости от уровня жизни делились на первый, второй и третий круги. В первый круг входили три планеты: Земля, Грис и Альван. Грис и Альван были последними, которые заселили и колонизировали земляне. Почти 300 лет подряд выходцев с этих планет выбирали председателем Совета Федерации. Учебные заведения на планетах первого круга считались самыми престижными и привилегированными. Студенты, окончившие их, получали первейшее право на удачное распределение по специальности с высокой заработной платой. Остальные, родившиеся не в столь элитных семьях, становились в очередь на поступление и брались за любую работу. Второй круг насчитывал 10 планет с хорошо развитым уровнем жизни. В третий входили все остальные, и только что открытые тоже. Рождённым на отдалённых планетах приходилось самим прокладывать дорогу. добиваться цели, бороться или заплатить. Людям, рождённым в первом круге, сразу же выпадал счастливый билет: университеты, библиотеки, художественные школы, гимназии и колледжи с лучшими преподавателями. Например, окончившим высшую военную академию на Гризе сразу же давали возможность управлять крейсером и звание лейтенанта через несколько лет. Но не думайте, что можно было прилететь на землю и спокойно родить ребёнка, и он тут же станет аристократом. Мало того, что действовало ограничение рождаемости по семьям, но ещё и один из родителей должен был родиться на земле, а просто так выходцы из земных семей не женились. Отбор ввёлся жесточайший. Жёны, как и мужья, выбирались по исключительным параметрам: и генетическим, и социальным, и физиологическим. Поэтому такая селекция и давала на выходе незаурядных, почти что идеальных индивидуумов, которые потом занимали высшие посты в комитете, правительстве Федерации и так далее. Многие подозревали, что в генетику детей, рождённых на земле, вмешивались учёные, улучшая ДНК. Но если это и происходило, то держалось всё в строжайшем секрете. Родиться на отдалённой планете было само по себе плохо, но не смертельно. Можно было упорно учиться, трудиться и выбиться в люди. Хуже этого было только родиться совсем без паспорта. Были такие планеты, как та, на которой родилась Рива, которые не входили ни в один из кругов. И люди, родившиеся на них, являлись отщепенцами, изгоями, преступниками, вне закона. вне цивилизации, вне бытия. Их старались вычеркнуть и тихонько стереть из истории. Они всё равно нигде бы не смогли найти работу, жильё или пропитание. Таких людей обнуляли и стерилизовали, словно их вообще не было на свете. Три судейских автомата в полдень начали приём арестованных. Пленники, которые попали на планету в результате набегав пиратов, с действующими паспортами уходили быстро. Их проверяли и отсортировывали по планетарному статусу. Сразу же грузили в транспортные корабли для передачи в руки местной полиции и отправки на свои родные планеты. С пиратами и рождёнными здесь на Птилоне было сложнее. Незадолго до начала процедуры Арт открыл дверь в камеру, где находилась Рива. Девушка сидела на заправленной кровати, стараясь не столь явно трястись. Поспать так и не удалось. В купе её накрыла полнейшая абсолютная тишина, и это жутко пугало. Ей казалось, что она отрезана от мира, одна, однёшенька во вселенной, и что её ждёт неизвестно. В конце концов Рива приняла душ, вымыла голову и остальную часть ночи сидела на кровати, обняв колени и вслушиваясь в звенящее безмолвие. Сейчас вокруг её глаз проступила синева, острые скулы ещё больше заострились, плечи горестно поникли. кожа приобрела нездоровый землистый оттенок. Арт с усилием задавил вспыхнувшую жалость к девушке. "Выходи", он отступил от проёма. "Сейчас я отведу тебя к приёмному пункту. Станешь в очередь к канализатору. Понятно?" ривакевнула. Ей ничего не было понятно, но переспрашивать не стала. Её судьба давно не принадлежала ей самой. Её несло, как щепку по течению, и что бы ни случилось, она не в силах этому помешать. "Ну, скажи хоть что-то", вдруг произнёс наёмник. Девушка одивлённо подняла глаза. Арту до безумия захотелось услышать её голос. Он вдруг понял, что после того пения он ни разу не слышал, как она говорит. "Спасибо вам за всё", тихонько и мелодично произнесла девушка. И арт почувствовал, как по телу пронеслась дрожь. Горло болезненно сжалось, сбивая дыхание. Почему на него так действует её голос? Что в нём такого завораживающего? Арт хрипло прокашлялся. "Не за что", буркнул прохладно. "Ладно, пойдём". Оставив девушку стоять в очереди из женщин и детей, арт зашёл в блок анализатора. "Ты что здесь делаешь?" к нему обернулся Люк, техник, обслуживающий судебный автомат. Любопытство обуяло. Что-то в этом роде, произнёс рассеянно Арт, и сел рядом в кресло и стал наблюдать за работой техника. Люк внимательно смотрел на экран компьютера. С другой стороны прозрачного стекла находилась небольшая комната с одним единственным креслом посередине. Кресло представляло собой половину серебристого кокона с миллионами датчиков, опутанное проводами. Это и был судейский автомат. В данный момент в кресле сидела пожелая измождённая женщина. Она смотрела пустым взглядом перед собой и могла видеть только своё отражение напротив. На экране компьютера появилась информация: Инга Петрс, планета третьего круга, Дюс 25. Отец, мать, возраст, группа крови, генетический код и ещё десятки параметров, находящиеся в электронном паспорте. Параллельно механический голос задавал бесконечные вопросы: по своей ли вы воле принимали ли участие, знали ли вы о чем занимались на эпсилон 325 и так далее. Женщина что-то бубнила, на экране отображались схемы и графики анализатора. В конце концов Люк нажал несколько кнопок, и механический голос произнёс: "Инга Петтерс, невинно. Пройдите в первую дверь. Вы отправляетесь домой". Женщина испустила душераздирающий крик, громко, отчаянно зарыдала и всхлипывая, размазывая слёзы по лицу, побежала к двери с надписью 1. Зашла другая претендентка. Процедура повторилась. Арт спокойно сидел, невозмутимо наблюдая за работой судебного техника. Люк иногда кидал на него любопытные взгляды, но тот не реагировал. О хамелионе ходило много разных слухов, и правдивых, и не очень. Раньше, когда наёмник работал в полиции, они несколько раз сталкивались на таких вот карательных операциях, но близко знакомы не были. И сейчас Люка съедала смесь робости, восхищения и любопытства. В полиции уважали бывшего сержанта, и пусть он не мог похвастать своим происхождением, но и Люк в свои 40 лет был всего лишь техником, придатком судебной машины. Вдруг наёмник встрепенул и впился пристальным взглядом в экран. Люк с удивлением увидел в комнате напротив худую молоденькую девушку, почти девочку, садящуюся в тест-кресло. В компьютере появилась надпись: "Испытуемым заявлено имя Ривальдина. Паспорта нет. Биологический возраст 16 полных лет, 3 месяца и 14 дней. Группа крови, вес, рост". Он пропустил, читая дальше: "Предположительно дочь пирата. Родилась на Псилон 235. виновна. Наказание полное стирание памяти и отправка на планету Омега-41. А вот теперь слушай, прошелестел голос сидящего рядом с люком наёмника. Техник поёжился от внезапно охватившего его озноба. Ты сейчас введёшь данные о возрасте девушки: 12 лет без одного месяца, и получишь в должники меня и сумму в 100.000 кредитов переводом на карту. Как тебе такое предложение? Но ведь э, Люк опасливо покосился на хмурое лицо хамелеона. «Минус 4 года это много. Ты посмотри на неё. Ей больше 12 и не дашь. Люк задумался. Девушка действительно не выглядела на 16. Некрасивое узкое личико, тонкие щеколотки, выглядывающие из-под грязного мятого балахона. Худые, измождённые руки, конвульсивно вцепившиеся в подлокотники кресла. Только огромные бездонные глаза выделялись на бледном лице. Что он в ней нашёл? Но машина отметит ручной ввод данных, и вмешательство смогут отследить впоследствии. Люк неуверенно перевёл взгляд на наёмника. За это я даю тебе 100.000, намного больше того, сколько нужно, чтобы решить эту проблему. А иметь в должниках меня? Арт прищурился, и Люк вздрогнул от неясной угрозы. Дорогого стоит. Ты же не знаешь, что тебя ждёт в будущем и какие потребуются связи. Но закон предпринял последнюю попытку Люк. Хамелеон растянул губы в хищной ухмылке. Хорошо, хорошо. Люк вдруг почувствовал, как взмокла спина и заледенели ступни. Я сделаю, что ты просишь. Наёмник кивнул и отвернулся к стеклу. Люк быстро ввёл необходимую информацию. Человек не мог повлиять на вынесение приговора. Он мог только подправить входные данные для машины. Судебный автомат сам оглашал вердикт, исходя из поступившей информации и знаний, вложенных в него из тысяч томов законотворчества человечества за сотни лет. Вмешательство в судебный процесс было минимальным. Изменение возраста самое большое, что Арт мог сделать для Ривы. По закону Федерации стиранию памяти подвергались опасные преступники, изменники, террористы и пираты. Исходя из важности операции по обезвреживанию банды пиратов, по статусу она приравнивалась к военной кампании. Всех, кого захватили без паспорта на E325, автоматически относились к пиратам. Даже тем, у кого были паспорта, предстояла тщательная проверка на детекторе и сканирование мозга. Но была небольшая лазейка. До 12 лет любой человек считался несовершеннолетним, и общие правила на них не действовало. Девушку всё же осудят и отправят отбывать срок, но хотя бы не превратят в овощ. Пусть законы в Федерации и жёсткие, обычный человек 10 раз подумает, нарушить его или нет. Но вынесенный один раз приговор пересмотру не подвергался. Это значит, что встретиться Риве с судебной машиной ещё раз не придётся. Если только она сама не возьмётся убивать направо и налево, что совершенно исключено. Арт вздохнул. Лучше бы смертную казнь не отменяли. Неизвестно, что лучше: быстрая безболезненная смерть или существование в виде растения без мыслей, чувств и желаний. Но это не его дело судить о принятых законах, правильности их или нравственности. Механический голос в комнате вынес приговор. Ривалдина Вы приговариваетесь к заключению на планете тюрьме Омега 41. Срок 20 лет. Выход в третью дверь. Девушка за стеклом встала и неуверенно застыла возле кресла. Она смотрела в зеркало перед собой и видела только отчаяние и безнадёжность. 20 лет заключения. За что? Она же не выбирала, где ей родиться. Глаза набухли слезами. Голос, казалось, раздражённо добавил: Прошу очистить помещение. Вы задерживаете очередь. Рива вздохнула и медленно побрела к третьей двери и не видела, как за стеклом в тёмной маленькой комнатке с компьютерами хмурый бледный наёмник провожал тоскливым взглядом её сгорбленную спину. В настоящий момент Арт вёл яростную войну с самим собой. Внутри него цепились на смерть два голоса: трезвый голос рассудка и голос сердца. 20 лет. Это же очень много. Я не ожидал. Сердце болезненно сжалось. Ничего, ей будет всего 36, ещё сможет устроить свою жизнь после выхода из тюрьмы. Я сделал всё, что мог. Сказал рассудок: "Нет, не всё. Ты мог бы сделать больше". Шипнуло сердце. "Не мог. Знаешь же, что есть ещё один способ", ехидно добавила подсознание. "Нет. Арт категорично закрыл рот своему второму я. Это полностью исключено. Признайся, в глубине души ты рассматривал эту возможность. Вопрос закрыт. Я сделал всё, что мог на данный момент. Мысленно подвёл черту наёмник. Я дал девушке шанс. Как она им воспользуется, её дело. Арт развернулся, кивнул застывшему возле компьютера Лёку и решительно вышел за дверь. Сердце щемило от какой-то неясной потери. Словно он прошёл мимо чего-то прекрасного, необходимого и важного, но в кутерьме не заметил этого чуда. Я сделал всё, что мог, ещё раз повторил про себя арт и выбросил образ девушки из головы. Впереди более насущные проблемы.